Проект «Россия. Книга 3. Часть 6. Выводы. Глава 1. Хранитель». С одной стороны, спасение для человечества – церковь. Это бесспорный факт. С другой стороны, логика нас к тому приводит, с четвертого века церковь, как земная организация, попав в объятия государства, находится в странном положении. Все христиане мира признают, до III века носители учения Христа предпочитали лучше умереть, нежели признать религиозный приоритет языческого императора. В IV веке случается немыслимое. Христиане признают религиозный приоритет языческого императора и ряд вытекающих из этого положений. Это официально закрепляется в соответствующих документах. Вы можете представить христианский собор под председательством языческого жреца. Даже представлять не надо, это исторический факт. В триста двадцать пятом году под председательством языческого императора Константина, Верховного жреца Византии, состоялся первый Вселенский собор. Крещение Константин примет через двенадцать лет после собора. Главный язычник империи получил право толковать вероучительные моменты христианства. Все решения собора считаются легитимными, если подтверждены визы императора. Константин назначал патриархов, созывал, возглавлял и закрывал собор. В любой момент его преемники могли лишить решения собора легитимности, а через некоторое время вернуть. Получается, церковь вроде как не может быть хранилищем истины, как в свое время таким хранилищем перестал быть Израиль. Но если мир стоит... Если все нравственные и физические законы действуют, значит какая-то сила обеспечивает постоянство законов. Значит в мире есть истина, а если есть истина, есть ее хранитель. В противном случае известный нам мир исчез бы, трансформировался в иную сущность. Если Израиль пал, единственным претендентом названия хранителя истины является церковь. Возникает вопрос – Какая именно церковь? В мире четыре христианские церкви – коптская, православная, католическая и протестантская. Каждая заявляет себя единственно верной, идущей от апостолов с настоящим набором догм и правильным ритуалом. Все другие считаются отступившими от истины раскольниками или схизматиками. Например, копты признают три вселенских собора – четвертый – халкидонский – Отрицают. Православные признают 7 вселенских соборов, собор 754 года и восьмой собор, флорентийский, за неприятие решений которого патриарх грозил отлучением от церкви, лишены звания вселенских. Католики признают все упомянутые соборы, плюс еще 15 своих соборов называют вселенскими. Протестанты отрицают все соборы. Христианское учение делится на сотни подвидов. Есть древние копты и современные, есть православие старого образца и нового, есть древние католики и новые, у протестантов целый легион направлений. Каждая заявляет себя единственно истинным и их около четырех сотен. Нельзя сказать, что хранителем истины является католическая церковь. Сразу возникает вопрос, какая именно? Католических церквей десятки, многие между собой конфликтуют. Сказать, что истину хранят старые или новые католики, а все остальные раскольники, тоже несерьезно. Так можно утверждать, если закрыть глаза на ситуацию и стоять на позиции, моя церковь правее всех только потому, что я там крестился. Большинству претит мысль непредвзятого посмотреть на то, что официально обожествлено. Яркий пример ветхие иудеи. Они сделали закон выше Бога, пророков побивали камнями. Христа отрицали вопреки здравому смыслу и фактам и называли себя единственными хранителями истины. Примерно на тех же основаниях национальные и государственные церкви отстаивают за собой эксклюзивное право названия хранитель истины. Никто не хочет слушать факты и доводы, если они противоречат милой сердцу официальной позиции. Может быть, истина хранится не в одной конкретной национальной церкви, а в совокупности, например, православных церквей. Тоже не получается. Внутри православия есть не непризнающие друг друга церкви, ругающие друг друга, на чем свет стоит. Все они наполнены вошами, одни больше, другие меньше. На лицо затруднения, из которого можно выйти через признание, истина рассредоточена по всем христианским церквям. Если точнее, по честным людям, составляющим эти церкви. Они соединены с телом Христа церкви как бы лучами. Между ними нет горизонтальных связей, но через вертикальные связи они соединены в церковь, что образует невидимое хранилище истины. Это град Китеж, сокрытый до поры от посторонних глаз. Истина как бы раскололась на кусочки и рассыпалась по миру, по честным людям. В одном человеке истины больше, в другом меньше, но она есть в каждом настоящем человеке, не столько говорящим о заповедях, сколько живущим по ним. Язык и ритуал вторичный, первичное выполнение заповедей. Обращаем внимание, речь идет именно о ритуалах, сотворенных людьми, а не о таинствах от Бога. Сегодня подлинные христиане, будучи разбросанными по различным церквям юрлицам, Не объединены в единую земную церковь, но они имеют в себе Духа Святого, за счет чего составляют единое целое. Это подтверждается необъяснимыми логикой фактами. Чтобы уловить их суть, начнем с утверждения «Церковь стоит Духом». Любые связи – административные, социальные, экономические, вторичны. Дух оживляет любой организм, и церковный в первую очередь. Если в организации духа нет, она живет относительно недолго, максимум века, и умирает. Рыцарские ордена, просуществовав века, погибли, значит, духа в них не было. Протестантская церковь исчезает на наших глазах по той же причине, а русская церковь, едва ослабла хватка государства, восстанавливается, как птица-феникс, буквально из пепла. И католическая, находясь в крайне неблагоприятных условиях в течение последних веков, продолжает сохраняться. В ней по-прежнему есть очень достойные христиане. И про Копскую церковь, так можно сказать, и про многие другие. В каждой из них есть достойные люди. Имейте в виду, мы говорим о церкви как о совокупности христиан, а не как о церковно-бюрократическом аппарате, имеющемся в каждой церкви. Почему одни религиозные образования существуют по сто лет? Почему одни религиозные образования существуют по тысяче лет и более, а вторые уходят относительно быстро? Почему физические и духовные гонения не сломили церковь? Когда ее гнали, она давала святых и не погибала. Когда гонения прекращались, она укреплялась. Все гонители канули в лету, а церковь стоит. Это можно объяснить только наличием духа. Там, где была логика, доблесть, поиск справедливости, но духа не было, все быстро сошло на нет. Хранителем истины является невидимая конструкция, образуемая из честных людей, живущих по заповедям Бога, незримым образом соединенных в целое. Наличие вертикальных связей позволяет ей быть хранилищем. Отсутствие их горизонтальных связей, которое было между ранними христианами, не позволяет иметь силу для проведения в мире своей линии, как это делала церковь до третьего века. Когда мир достигнет критического состояния, придет Христос и начнется страшный суд. До второго пришествия Христа в мир может прийти информация от Бога. Каким образом мы о том даже помыслить не можем? Или через пророков, Или Бог придет в еще неизвестном нам виде, как приходил до Христа в виде огня троих ангелов и облака. Но чтобы это случилось, люди, сегодня соединенные вертикальными связями с Богом, телом Бога церковью, должны объединиться в видимую силу. Если это произойдет, человечество может рассчитывать на милость Бога. Бог открывается обществу по мере его развития, дает ему новый закон. Адаму и Еве Бог дал одни законы, Израилю дал другие, христианам дал третьи, все это делал один и тот же Бог. Но так как общество было разное, Бог давал законы сообразно состоянию общества. Со времен прихода Христа мир 21 века сильно изменился и, значит, находится в состоянии ожидания новой божественной информации. Во время последнего прихода Бог сказал – Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Иоанн шестнадцать двенадцать. Иными словами, человечество было не на той ступени развития, чтобы принять больше, нежели сказано. Но если сегодня сможет вместить больше, Бог даст больше. Современный мир на пороге фазового перехода. Из глобального предположения рождаются глобальные выводы. Наш мир или получит помощь от Бога, Или погибнет и начнется страшный суд.